Глава девятнадцатая. Зов степи. Три лошадки на пятерых — это слишком мало. Теперь мы передвигались гораздо медленнее. На двух конях сидело по два человека. На третьем скакал один всадник, и были навьючены все оставшиеся пожитки. — Надо найти место для ночлега, — сказал ленкур, когда начало смеркаться. — В этом деле полностью полагаюсь на твою чуйку, Алтон. Надо отдать должное, еще пару раз она действительно нас выручала. Сначала я почему-то уверенно повелел ехать не между двумя холмами, хотя дорога казалась в разы удобнее, а через вершину одного из них. А потом вообще что-то подтолкнуло сделать небольшую остановку, чтобы справить нужду в невысоких зарослях степного камыша. И в первом и во втором случае удалось избежать серьезных проблем. Сначала не угодить в кротовые ловушки между холмами, а потом избежать встречи со стаей зебровых собак, которым камыш, дувший в нашу сторону ветер, не позволил почуять вкусную добычу. После этих случаев целитель окончательно уверовал, что мне помогает степь. А я вспомнил слова алтаря «Теперь тебе позволено слышать саму степь». Мне в единоличное пользование выдали лошадку, чтобы другие седоки не отвлекали от выбора пути. Пока с ролью штурмана я справлялся, следуя собственному наитию. Видимо, оно действительно возникло благодаря подаренному умению слышать степь, ведь никто не обещал, что она заговорит человеческим языком. «Будем искать», — кивнул я. «Еще бы знать как. Ждать, когда моя кобылка споткнется на ровном месте или сам чихну ни с того ни с сего. Должен же быть какой-то знак». «Через час стемнеет, надо бы поторопиться», — напомнил проводник. «Потом будет сложно разглядеть опасные места». Как только, не успел договорить, как голову буквально пронзила тревожная мысль. «Нам нужно срочно во что-то вмешаться». «Туда! Быстро!» — пришпорил лошадь на ходу, вытаскивая из торбы арбалет, и прямо на полном скаку натянул тетиву. Объехав очередной холм, сразу соскочил с лошади. За пригорком открывалась просторная плоская площадка, в центре которой ежики абонитовые. Так вот вы какие! Среди сгущавшихся сумерок увидел восемь существ, буквально сотканных из мглы. Думаю, если бы не светившиеся рубиновым цветом иглы, а заметить таких ночью вряд ли бы удалось, даже несмотря на их трехметровый рост. Они взяли в кольцо другое сияющее существо, точнее двух. Единорог. От изумления произнес вслух. В окружении ежиков-переростков стояли окутанные серебристым сиянием лошадь и жеребенок. «Это же любимые дети степи!» Потрясенно ахнул Ишит, явно имея в виду единорогов. В другое время я бы охотно рассмотрел мифическое существо, но сейчас надо было спешить. Выпустил сразу два болта по одному из ежиков. Попал. Сотня метров не та дистанция, чтобы промазать в громадную мишень. Не ожидал, что мой выстрел вызовет столь бурную реакцию. Подстреленный ежик моментально исчез и тут же появился ближе, вдвое сократив расстояние между нами. Его соплеменники, чтобы не упустить добычу, сомкнули кольцо, закрывая брешь. Алгай и уводите лошадок, нам ни в коем случае нельзя и их потерять, – скомандовал Ленкур и обратился ко мне. Твари очень опасны, будь осторожен. Буду произнес, всматриваясь в приближавшегося монстра. Он, как и его собратья, являлся прямоходящим, двигался на задних лапах, а передние безвольно свисали на брюхе. Рубиновые яблоки вместо глаз и толстые когти с поллоктя длиной внушали ужас. Успел перезарядиться и выстрелил в другого ежика. Надеялся, что он тоже покинет пост, и это ослабит давление на окруженных единорогов, которым пока еще удавалось удерживать вокруг себя полупрозрачный купол. Не угадал. Вторая пораженная мишень не сдвинулась с места, а первый подстреленный снова сократил дистанцию, еще метров на двадцать. И мне по мозгам шандарахнуло предчувствием неминуемой гибели, настолько сильным, что отцепившийся от пояса кистень, упав на ногу, даже не вызвал боли. Однако в глазах все же потемнело, а когда видимость прояснилась, ежика я видел не в, фас, в профиль, оказавшись совершенно в другом месте. «Ничего себе! Прямо бан по всей харе! Это как же прикажете понимать?» Машинально зарядил арбалет, отметив, что три светящиеся иглы монстра торчали там, где валялся оброненный мной кистень. Еще одна угодила в бедро проводника, и он, позабыв обо всем, занимался своей раной. Понимая, что сейчас тварь может легко прикончить лет Кура, дуплетом выпустил по ней еще два болта. Ежик среагировал быстрее меня, оказавшись уже в десяти шагах, и снова ощущение надвигающейся смерти, но молния игуна отвлекла колючее чудовище. Оно телепортировалось к новой цели, а из окружения единорогов к нам направился еще один монстр. «Ага, значит, начинаете воспринимать нас всерьез, ну-ну». «Алгай, Ишит, атакуйте гадов с разных сторон, отвлеките их от линкура и единорогов, сами не подставляйтесь». Меня поняли. Парни, уже пристроившие лошадок за холмами, включились в схватку. Ефрейтор расстреливал ежиков из арбалета, целитель швырял камни, и гун поражал тварей молниями. Жаль, все эти усилия не причиняли монстрам никакого вреда. Сюда бы пару стволов огнестрела попытался подкрасться поближе к основным силам чудовищ. Ножны от поглотителя, обладавшие свойствами мини-базуки, имели прицельную дальность около 30 метров. Надеюсь, защитный купол любимцев степи выдержит пару взрывов, как бы их самих не зацепить. Колючие твари не просто так стояли вокруг единорогов. Из их глаз исходили едва заметные бордовые лучи, пытавшиеся пробить пленку купола. Наверное, энергию выкачивают. Измором хотят взять твари. Когда целитель метким броском копья поразил второго отвлекшегося от разрушения защитного купола ежика, на нас бросили третьего монстра, оставив в кольце всего пять охранников. Пора. Остаток дистанции решил преодолеть бегом. «Ой, да что же!» Скрываясь, я старался не привлекать к себе внимания, но бегущий объект ежики заметили сразу, хотя и стояли ко мне спиной. Один из них выстрелил раньше других. Игла угодила мне в плечо, сбив с ног, и это спасло от десятка рубиновых стрел, пролетевших над головой. Все-таки подстрелили, сволочи, мысленно выругался про себя, и, похоже, иголки у них непростые. Помимо боли в руке, почувствовал тяжесть во всем теле и помутнение в глазах. А еще накатила апатия, захотелось просто послать всех куда подальше и сдохнуть. Это меня разозлило. Врешь, не возьмешь. Чтобы какие-то ежики банитовые, Платона Громова, да не бывать этому. Вытянул руку с ножными в сторону монстров. Проморгался, чтобы хоть частично сбросить пелену с глаз. Прицелился, нажал сначала на один выступ, потом на другой. Расслышал два взрыва, увидел разлетевшихся ежиков и вырвавшихся из плена единорогов. Хреново, вам не лошадок!» — мысленно ликовал, стараясь не закричать от боли. И отключился. «А это что еще за клетка?» — мысленно недоумевал, пытаясь понять, что происходит. Снова вид на решетку, снова странные голоса из темноты и невозможность рассмотреть тех, кто находится внутри. «Эй, сиплы! «Так и будешь бездействовать», — раздался в моей голове знакомый бас. «А какой мне резон напрягаться?» — ответили сиплым голосом. «Чтобы в итоге попасть на алтарь?» «Хочешь сменить жилище? Так еще неизвестно, к кому попадешь, и через сколько годков это случится». «А я готов ждать. Вдруг попадется нечто стоящее». Сиплый вел себя нагловато совсем не так, как в прошлом моем видении. «Не попадется!» — почти прорычал Бас. «Почему это?» «Просто я тебя сейчас разнесу на блики и вышвырну отсюда. Пусть потом лет сто собирают по кусочкам». «Ты не посмеешь!» — уверенности в голосе Сиплова поубавилось. «Ошибаешься, уважаемый!» — донесся женский голос. «Был у нас один такой же несговорчивый. Теперь где? Нет его?» «Шутишь?» «Похоже, ребятки, он нам зубы заговаривает», — ответила невидимая женщина. «А время уходит. Что ж, значит, придется эту проблему решать кардинально. Может, оно и к лучшему. Места больше станет». «Был неправ», — дал задний ход Сиплый. «Приступаю к своим обязанностям». «Давно бы так, и приберись тут заодно». Из камеры раздался шаркающий звук, словно каменный пол под металли жестким веником. Поднявшаяся пыль вылетела наружу, и у меня зачесалась в носу. Чухнул, ударился затылком и услышал голос игуна. «Хвала, Варду, ты жив!» «Что с ежиками?» — задал самый животрепещущий вопрос. Помчались за единорогами и угодили в кочующее болото. «Какое?» — подумал, что ослышался. «Оно передвигаться может», — пояснил Капрал. «Видимо, степь отправила помощь своим любимцам». «Помощь? А нас тогда зачем звали?» «После этого случая сомнений, что слышал зов степи, больше не осталось. Есть островки, на которые сила степи не распространяется, и монстры, похоже, устроили ловушку именно здесь», — объяснил подошедший целитель. Алтом, ты как?» «Гораздо лучше». Почему рану сразу магией не обработал? Ты же мог умереть, — пожурил меня Ишит. А мне об этом хоть кто-нибудь сказал? Повисла неловкая пауза. Прости, друг, — нарушил ее игун. Не додумался. Мы привыкли, что это известно каждому. Но ведь ты не каждый. И что это были за уроды? — спросил я. Рубиновые ежи. К нам прихромал Ленкур. Редкие твари. «Одни из немногих чужаков, способные выжить в стабильных зонах живой степи. Видимо, единороги облюбовали этот островок и едва не поплатились. Здесь степь не может прийти им на помощь». «Все больше и больше доказательств того, что она действительно живая», – размышлял, не прерывая разговора. «Не смогла сама подсобить, нашла других. Но неужели поблизости не нашлось никаких крупных хищников?» Хотя, что они бы сделали этим колючим гадом с ядовитыми иглами? Нам хоть одного прикончить удалось. Будет обидно, если чуть не убившие меня монстры пострадают лишь от кочующего болота. Твои взрывы уничтожили три твари, добыча полсотни рубиновых игл и шесть малых красных камня. Считай, две сотни золотом добыли, — заулыбался Ленкур. С трех ежиков всего пятьдесят иголок? «Ценятся только неповрежденные. Остальные — мусор», — объяснил проводник. К этому времени уже совсем стемнело. Однако тишины, как в прошлую ночь, не было и в помине. То тут, то там сверкали молнии, звучали раскаты грома, однако меня больше всего нервировало бурчание собственного желудка. Разыгравшийся аппетит требовал пищи с такой настойчивостью, что хоть траву жую. Лучше бы от этих ежиков мясо осталось. «Да, с едой у нас проблемы», — тяжело вздохнул Ленкур. «У меня всего два сухаря осталось». Он вытащил свои запасы. «Есть одно яблоко», — внес свою долю алгай. «Несколько корней амбура», — добавил целитель. «Кусок сыра», — отыскал у себя в кармане игун. «У вас хоть какие-то припасы, а у меня хоть и имеется сумка, но в ней ничего съедобного». Рука машинально полезла внутрь и извлекла оттуда шкатулку. Теплилась робкая надежда. Может, в прошлый раз я чего-нибудь не заметил, а сейчас вот открою, а там, к примеру, шоколадка. Увы, коробочка, как и в прошлый раз, оказалась пустой. — Что это у тебя? — спросил Игун. — удвоения. Как видишь, пустая, — произнес услышанное во сне название. — Как ты ее назвал? Сделал стойку линкор. Шкату догадка заставила прерваться на полуслове. Бережно взял яблоко, положил внутрь коробочки, закрыл крышку. Когда открыл, внутри лежало два яблока. Ого! Не ожидал таких фокусов. На ближайшие четверть часа мы переквалифицировались в факиров, приумножая продовольственные запасы нашего отряда. Настроение сразу улучшилось и у нас, и у лошадок, которым досталось по десятку сочных яблок. «Алтон, как ты умудряешься выбираться из сложнейших передряг?» — спросил Ленкур, когда мы насытились. «Схватка сотни кочевников, предательский званный ужин, встреча с дрэгом, здешние разборки с чужаками. И это только то, о чем я знаю». «Его варт любит», — вместо меня ответил Игун. «Почему ты так думаешь?» Проводник перевел взгляд на Капрала. «Алтон в степи замечает даже то, что не сразу видит Алгай». Наш командир без проблем способен справиться с привидением. А сколько раз вард через него предупреждал об опасностях? — Это действительно так? — переспросил Ленкур. Конечно, — уверенно произнес я. Неужели Игун мог соврать? — Не думаю, но вдруг он тебя неправильно понял. — Да какие между нами могут быть непонятки? — Согласен, никаких. Поэтому и хочу знать возможности каждого. Насколько я понял, ты владеешь несколькими заклинаниями ветра. Умеешь сотрясать землю и пользоваться микропорталами. Чем? Пока он не произнес это вслух, сам я не догадался, что во время схватки телепортировался. Ты за один миг сместился на полсотни шагов. Круто. Только и смог произнести, осознавая новую способность. Это случилось впервые? Угу, Промычал я. Командир. Может, тебе и учиться не нужно? С такими-то возможностями, — засомневался Игун. Меч может иметь любой боец, но в руках одного это грозное оружие, а у другого просто палка, — высказал свое мнение линкур. Полностью с тобой согласен, учиться нужно. Я сладко потянулся, давая понять, что после сытного ужина неплохо бы и отдых устроить. Мы тут останемся на ночь? Пожалуй, — кивнул проводник. Вряд ли найдем место лучше. Сейчас поставим палатку, а Ишит пусть тебя еще раз проверит. Когда я валялся без чувств, целитель попытался привести меня в сознание и не смог. В итоге он решил, что яд сыгл уже распространился по всему организму. И спасти от отравления мог либо настоящий обученный целитель, либо маг крови, но никак не обычный одаренный, каким он себя считал. Когда я все-таки очнулся, Ишит еще раз проверил меня и сильно удивился, не обнаружив следов отравы. — Знаешь, Алтон, — задумчиво проговорил он, проводя ладонями над грудью, — ничего не знаю про вашего варда, но мне кажется, тебя спасла степь. Насчет варда поосторожнее и шит. Ты теперь гражданин Мирегии, а потому должен соблюдать некоторые правила. Значит, со мной все в порядке? Я не нашел ничего опасного. Даже последствия обильного ужина и тех не видно. Наверное, все сгорело, чтобы восполнить потраченные на борьбу с ядом силы. Хвала Варду и спасибо живой степи. Будем считать, что я не безразличен им обоим. Уж кому-то одному наверняка. Пограничники тем временем поставили палатку и определили график дежурства. Сначала не спать выпало Алгаю с Игуном, потом Линкуру с Ишидом. Меня решили не задействовать. Спорить не стал, «Должны же быть у пациента, выкарабкавшегося с того света, хоть какие-то привилегии. Тем более, что я здесь еще и старший по званию». Думал прилягу и сразу усну, однако будоражащие мысли не отпускали, заставляя снова прокручивать в голове все произошедшее. Новые ощущения, новые способности, новые обитатели степи. «Неужели во мне и правда есть тень ярга?» По словам местных, именно у него из всех волшебников были способности к созданию порталов. А еще мне кажется, что сокамерники, которых я слышу в своих видениях, есть те самые тени. Сегодня различил троих. По-моему, еще двое, не проронившие в нынешнем видении ни слова, говорили в прошлый раз. Пять теней. Один из них ярк. Еще одна женщина. И что это дает? Нужен знающий человек, способный разобраться без ущерба для меня. Интересно, в здешнем мире такие существуют? Или чуть что сразу в лабораторию? Разбирать Платона Громова на винтике. Пока остается действовать методом проб и ошибок. И почему бы живой степи не поведать мне о тенях? Хотя вряд ли это по ее части. Платон, спишь? Раздался шепот Игуна. Там к тебе пришли. Ко мне? Кто и как мог меня найти на бескрайних просторах пробудившейся степи, да еще и дойти живым?»